Глава 7. Голодный нейрон «Я начал стажировку в 1987 году», вспоминает исследователь проблемы ожирения Майк Шварц года работы в Вашингтонском университете. И сразу же заразился идеей о том, что существует система контроля одипозности. Шварц стал частью команды, которая вела необычный исследовательский проект под руководством специалистов в области ожирения и диабета Дэна Порта и Стива Вудса. «Я работал над проектом, который выделялся на фоне общепринятых концепций об ожирении того времени», рассказывает Шварц. «Считалось, что ожирением страдают люди, которые много едят. Если они смогут себя контролировать и меньше есть, то избавятся от своей проблемы». В то время только некоторые ученые признавали возможность естественного контроля адипозности. Большинство не находили эту идею состоятельной. Когда Шварц начал свою исследовательскую деятельность, Лайбл и Фридман еще не открыли лептин, и в целом про лепостат было известно очень мало. Шварц поставил цель доказать, что адипозность находится под биологическим контролем и подвергнуть систему контроля терапевтическому воздействию. Шварц смог достичь намеченных целей, только изучив работу мозга и его системы. Исследование этого и многих других ученых пролили свет на принцип работы мозга по регулированию полноты тела. Они выяснили, каким изменениям подвергается липостатическая система в мозге человека, страдающего от ожирения, и почему некоторые люди склонны к перееданию и накапливанию лишнего жира. За три года до начала стажировки Шварца исследователь Сати Карла обнаружила, что инъекция белка под названием нейропептид-Уай NPY в мозг крысы вызывает приступ переедания. Кроме того, ученые выяснили, что NPY производит нейроны дугообразного ядра, которое находится в гипоталамусе рядом с вентромедиальным ядром гипоталамуса или центром сытости. Концентрация нейропептида Y возрастает после голодания, поэтому ученые предположили, что NPY отвечает за чувство голода. Эти сведения позволили Шварцу, Порте и Вуцу, выдвинуть теорию о существовании в мозге некоего аппарата, который контролирует объем потребляемой пищи и состояние адипозности. В то время в центре внимания Шварца был гормон инсулин, который играет важную роль в регуляции сахара и жира в крови. Примечание. Некоторые защитники низкоуглеводной диеты заявляют, что главная роль инсулина заключается в том, чтобы управлять запасами жира в жировой ткани. Углеводы повышают уровень инсулина, вследствие чего молекулы жира попадают в ловушку жировых клеток, и его запасы начинают расти. Эта идея привлекает своей простотой, но ее сложно согласовать с современными представлениями о структуре инсулина и природе энергетического баланса. Инсулин контролирует движение молекул жира от одного приема пищи к другому, которые попадают внутрь или покидают жировые клетки. Однако эта функция не влияет на то, сколько жира в конечном счете отправится на хранение в жировую ткань. Несмотря на высокую концентрацию инсулина в крови, у людей с ожирением молекулы жира активнее покидают жировые клетки, чем у стройных людей. А значит ни инсулин, ни что-либо другое не запирает молекулы жира в жировых клетках. Если инсулин становится причиной набора лишнего веса, то люди с высоким уровнем инсулина должны быстрее чем с низким но обычно так не бывает. На самом деле адипозность регулируется не на уровне жировой ткани, а на уровне мозга, который решает, как себя будет вести жировая ткань. Конец примечания. Уровень инсулина в крови повышается, когда человек переедает и набирает лишний вес, и снижается, если человек недоедает и худеет. По этой причине Шварц стал рассматривать инсулин как сигнал, идущий в мозг, с целью запустить механизм регуляции адипозной ткани. Совместно с коллегами Шварц сумел доказать, что инъекция инсулина в мозг крысы уменьшает темп производства NPY в гипоталамусе и снижает аппетит. Тогда впервые ученым удалось нарисовать биологическую карту, ведущую от потребления пищи к гормону крови, затем к мозгу и снова к потреблению пищи. Однако, по словам Шварца, мы знали, что дело не только в инсулине. Он и его коллеги хорошо были знакомы с результатами работы Коулмана, который проводил опыты с пробиозом мышей с геном жердяя. Они понимали, что инсулином нельзя объяснить выводы Коулмана, за этим стояло нечто большее. Когда Фридман опубликовал статью о гене ОБИ, Шварц, Порте и Вудс сразу же поняли, что лептин как раз и является тем недостающим звеном, которое они пытались отыскать. Нам казалось логичным подозревать, что лептин, как и инсулин, функционирует схожим образом, то есть угнетает деятельность нейронов, стимулирующих голод, вспоминает Шварц. После четырех месяцев изнурительной работы, И спустя тысячи использованных микроскопических слайд-планшетов подозрения ученых оправдались. Лептин снижает концентрацию голодного NPY. Таким образом можно утверждать, что лептин контролирует объемы потребляемой пищи, отчасти, посредством снижения уровней концентрации NPY в головном мозге. Это открытие стало первым шагом на пути к истинному пониманию работы липостата. Шварц отправил работу своей исследовательской группы в журнал «Сайенс», самое влиятельное периодическое издание в мире науки. «Я тогда только получил звание профессора и приступил к серьезной исследовательской деятельности», — вспоминает Шварц. «Меня еще никто не знал, так что мне выпала хорошая возможность себя проявить». Через месяц после отправки работы в журнал он получил письмо от редактора «Сайенс», текст которого навсегда запечатался в памяти Шварца. До нашего сведения дошло, что статья была принята для публикации в другом месте, что в значительной степени ставит под угрозу новизну вашего открытия. Группа конкурентов под руководством Марка Хеймана из фармацевтической компании Элай Лили присвоила себе его открытие. Шварцу пришлось опубликовать новую версию статьи в журнале «Дайабитис», что тоже было неплохо, но, конечно, не настолько престижно, как в «Сайенс». Неудача возмутила ученых. Мы знали, что впереди нас ждет еще много состязаний, и почти из всех мы вышли победителями, так как на карту было поставлено все». Следом обрушилась настоящая информационная лавина. Шварц, Порте, Вудс, молодой ученый Рэнди Силли из лаборатории Вудса и несколько других конкурирующих между собой ученых начали публиковать данные своих исследований. Вскоре после исследования НПЮ Шварц опубликовал работу где доказал, что гипоталамус, а конкретно дугообразное ядро, содержит высокую концентрацию лептиновых рецепторов. Кроме того, росло количество свидетельств о новой группе белков под названием мелано-картины, которые выполняют функцию обратную воздействию нейропептидов Y или NPY. Инъекции мелано в мозг грызунов способствовали снижению объемов потребляемой пищи. Примечание альфа-меланоцид-стимулирующий гормон, альфа-МСГ. Конец примечания. Так же, как и NPY, мелано-картины содержатся в определенных нейронах в одном из участков дугообразного ядра. Нейроны получили название проопи мелано ПОМК-нейрон, или кортикопенподобный иммунный пептид. Ученые из группы Шварца обнаружили, что уровень мелано регулируется лептином, которые также регулируют уровень NPY, но только противоположным образом. С помощью миланокартина и NPY, содержащихся в мозге, лептин на клеточном уровне обеспечивает контроль над потреблением пищи и состоянием адипозности. Результаты этих исследований позволили сделать весьма очевидный вывод о работе лептина и его месте в липостатической системе. Он выключает работу нейронов, вызывающих чувство голода, и включает нейроны, которые его подавляют. Когда уровень лептина снижается, голодные нейроны начинают активно работать, а сытые прекращают свою деятельность. В результате возникает сильная тяга к пище. Эта двухтактная система возникла очень давно и обладает огромной силой. Только действительно серьезные повреждения основных узлов системы могут нарушить порядок ее работы. Повреждения основных узлов системы Именно это сделали Геттерингтон и Рансон, когда физически повредили центр сытости в вентромедиальном ядре гипоталамуса. Об их опытах с крысами вы слушали в предыдущей главе. В ядре гипоталамуса располагаются нейроны, которые стимулируют работу ПОМК нейронов. Когда исследователи их уничтожили, то ПОМК нейроны стали работать менее активно и не могли подавить растущий аппетит крыс. Как показали эксперименты Геттерингтона и Рансена, эти нарушения в работе нейронов заставили крыс страшно переедать и полнеть до невероятных размеров. Но для достижения такого эффекта не обязательно причинять механические повреждения мозгу. Можно еще полностью удалить из организма лептин, и, как мы с вами убедились на примерах, результаты будут точно такими же. Идеи Шварца о функции лептина выдержали проверку временем, Нейроны NPY и POMK до сих пор остаются главными героями в истории переедания. Однако сегодня мы располагаем более точной информацией о работе всей системы. Например, нейроны NPY в дугообразном ядре секретируют не только NPY. Они производят как минимум еще две другие субстанции, которые стимулируют желание поесть. Примечание. Первое – это пептиды AGRP которые блокируют функцию миланокартинов, отвечающую за активацию ПОМК нейронов. Вторая – это гамма-аминомасляная кислота, ГАМК, или главный ингибирующий нейромедиатор головного мозга, конец примечания. Все стимулирующие аппетит субстанции находятся в синергетической связи и совокупно воздействуют на нижестоящие участки мозга. Ученые определили, что нейроны NPY являются колыбелью пищевого инстинкта, Если в мозге и существует голодный нейрон, то это, без сомнения, нейроны NPY. Примечание. В научных кругах эти нейроны носят название нейроны AGRP или нейроны NPY-AGRP. NPY также встречаются за пределами дугообразного ядра, и в этом случае они не связаны с адипозностью. Нейроны AGRP такой характеристикой не обладают. Для простоты восприятия я в этой книге буду называть их просто NPY-нейроны. Конец примечания. Нейробиолог Скотт Стернсон, научный сотрудник Национального института здоровья Джанелия, знает об этом не понаслышке. Команда ученых под его руководством впервые провела эксперимент по стимуляции нейронов NPY у бодрствующих здоровых мышей. примечание По принципу оптогенетики, с которым мы познакомились в третьей главе. Конец примечания. Когда исследователи оказывали воздействие на нейроны NPY, мыши принимались есть и много. Я повторял этот эксперимент в своей лаборатории, и результат меня действительно изумил. Достаточно всего один раз повернуть выключатель, и животное, не помни себя, уже набивает рот всем подряд. Оно могло съесть в 10 раз больше, чем обычно. Кроме того, ученым удалось выяснить, как именно нейроны NPY заставляют мыши искать и потреблять пищу. Животное испытывает неприятные ощущения до тех пор, пока не начинает есть. Примечание. Понятие неприятные ощущения я употребляю здесь образно. Мы не знаем, как на самом деле чувствуют себя мыши, но знаем, что чувство голода и активация нейронов NPY-AGRP являются негативным подкреплением поведения. Мыши учатся избегать этих состояний. Конец примечания. Мышам так же, как и людям, неприятно терпеть чувство голода. Болезненные ощущения пропадают, когда в рот попадает еда, или в случае Стернсона, когда прекращается стимуляция нейронов NPY. Таким образом, отсутствие неприятного чувства само по себе становится вознаграждением. Если мы дополним этой информацией те знания, которые получили в третьей главе, то обнаружим, что акт принятия пищи характеризуется двумя особенностями, которые взаимно подкрепляют друг друга. Голодный нейрон успокаивается, и нейроны пищевого вознаграждения приходят в действие. Исследователь из Вашингтонского университета Ричард Пальмитер наконец достал туз из рукава. Пальмитер может уничтожить практически любую популяцию нейронов. При этом он имеет возможность воздействовать на необходимую область с высокой точностью, чтобы не причинить вреда соседним нейронам. Примечание. Сначала он повысил активность рецепторов дифтерийного токсина, которых от природы у мышей немного особенно в области NPY, AGRP, если быть точным, нейронов. Затем мышам ввели токсин дифтерии, который разрушил нейроны, при этом клетки других типов уцелели. Конец примечания. Когда он воспользовался своим умением, чтобы истребить нейроны NPY у мышей, страдающих ожирением, то заметил, что аппетит животных пришел в норму, они начали худеть и в конечном итоге стали выглядеть так же, как другие здоровые мыши. «Мне удалось скорректировать все главные симптомы», сообщил Пальмитер. «Можно говорить о том, что основной причиной, которая побуждала животных с генетической предрасположенностью к ожирению чрезмерно потреблять пищу, была гиперактивация нейронов NPY. Организм мышей не производил лептин, который мог бы контролировать секрецию NPY и других субстанций. Стоило ученому избавиться от NPY нейронов, как мыши похудели даже без лептина». Отсюда можно сделать еще более общий вывод. Голод, одержимость едой и другие физиологические и психологические нарушения, с которыми вынуждены бороться люди, сидящие на диете, голодающие или родившиеся без лептина, возникают на фоне работы гиперактивных NPY нейронов. Их популяция настолько мала, что может уместиться на кончике иголки. После этих открытий исследователи взялись за изучение систем мозга, отвечающих за регуляцию аппетита и адипозность. Результаты их работы крайне обширны и разнообразны, сейчас я не стану рассказывать о них подробно. Но в общих чертах могу сказать, что были найдены и другие гормоны и нейроны, которые оказывают свое влияние на работу этих систем головного мозга. На самом деле этой информации достаточно для того, чтобы разобраться в основах работы липостата. Представьте себе песочные часы, в узкой части которых располагаются NPY и POMK нейроны. В верхнюю часть песочных часов поступают сигналы, которые сообщают мозгу о текущем уровне энергии в теле. Среди них есть лептин и инсулин. NPY и POMK нейроны конвергируют разносторонние сигналы, и на основании полученных данных активность нейронов изменяется. В основании песочных часов находятся продукты NPY и POMK нейронов, то есть ответные реакции, которыми пользуется мозг, чтобы управлять энергетическими запасами тела. То есть регулировать голод, пищевое вознаграждение, скорость обмена веществ и степень физической активности. Насколько нам известно, NPY и POMK нейроны являются самыми важными точками конвергенции где входящие сигналы регуляции адипозности превращаются в выходные сигналы мозга. Поэтому они привлекли к себе повышенное внимание целого сообщества исследователей. Многие ученые, среди которых Стернсон, Пальмитер и Брэд Лоуэлл, нейробиолог из Гарвардской медицинской школы, занимаются расшифровкой входящих и выходных сигналов НПЮ и ПОМК нейронов. Надо сказать, что они успели добиться значительного прогресса. Возможность идентифицировать отдельные нейроны и затем отображать нейронные сети позволит поднять нашу научную отрасль на новый уровень, считает Шварц. В широком смысле мы уже вышли на тот новый уровень, о котором говорит Шварц. Нам удалось вылечить от ожирения бесчисленное количество грызунов. Сегодня мы имеем возможность извлечь гены любого биологического вида и преобразовать их так, как нам захочется. Затем ввести новые гены в геном мыши, чтобы они проявились в определенной популяции клеток мозга. Измененные клетки можно использовать для регуляции пищевого поведения, адипозности и многих других функций организма. Мы можем активировать, заглушить или истребить популяцию нейронов в мозге мыши, очень точно воздействуя на определенную область. Мышь буквально превращается в марионетку ученых. Они могут контролировать объем потребляемой пищи и адипозность животного. Современная нейробиология оперирует такими понятиями, которые несколько десятилетий назад казались чистой научной фантастикой. Исходя из результатов исследований Мора, Лайбола, Фридмана, Орайли, Фаруки и других ученых, мы знаем, что нейронные сети, которые контролируют пищевое поведение и адипозность у человека, схожи с теми, которые выполняют эти функции в мозге грызунов. Со временем я уверен, мы сможем адаптировать все вышеописанные процессы для человеческого мозга. Так что же удерживает нас от лечения ожирения? Только одно – этика. Сегодня технически возможно модифицировать организм человека на генетическом уровне и возможно даже напрямую воздействовать на нейронные сети, которые контролируют пищевое поведение. Но эти манипуляции невыполнимы с точки зрения этики. И на это есть и более веские причины, например, недостаточно изученные последствия и безопасность подобных процедур. Но наше общество считает этически приемлемым использование лекарственных средств, которые воздействуют на области мозга, отвечающие за пищевые инстинкты. Ученые создали множество медицинских препаратов для похудения, которые вмешиваются в работу мозга. К сожалению, лекарства – это очень ненадежный метод. Они едва ли могут оказывать должное влияние на работу такого сложного органа, как мозг. Когда мы выпиваем таблетку или делаем инъекцию, то мозг полностью погружается в активные компоненты лекарственного средства. Все 86 миллиардов нейронов, триллионы связей между ними и бесчисленное множество операций, которые они контролируют, попадают под действие лекарства. Также следует принять во внимание, что химические сигналы, которые контролируют пищевое поведение и адипозность, используются в других отделах мозга и тела для выполнения иных задач. В этой связи очень сложно воздействовать на определенную нейронную сеть и не нанести сопутствующий ущерб другим частям организма. Представьте, что вы забиваете в стену гвоздь кувалдой. Гвоздь забить получится, но в стене останутся огромные вмятины. Таким же образом действие большинства лекарств для похудения сопровождается неприемлемыми побочными эффектами, как, например, опасные психологические нарушения, которые вызывает препарат ремонобант, так называемая реверсивная марихуана. На сегодняшний день существует очень мало лекарств, которые обладают приемлемыми побочными эффектами, но и они не настолько хорошо решают проблему ожирения, как нам того бы хотелось. Но поиски продолжаются, и есть надежда на счастливый прорыв. Очень вероятно, что новые знания однажды помогут нам создать хороший препарат. Шварц считает, что современные научные открытия помогли ему добиться одной из своих целей – повышения уровня осведомленности общественности о функциях энергетического гомеостаза. Некоторые ученые и даже врачи до сих пор сомневаются, что аппетит и полноту тела контролируют бессознательные системы мозга. Шварц надеется, что благодаря дальнейшему изучению липостата он сможет достичь второй своей цели, а именно вылечить ожирение у людей и предотвратить его появление в дальнейшем. Мне кажется, что его цель уже близка, но, по словам Шварца, он думал, что этот момент уже наступил, когда ученые обнаружили NPY. Мы знаем многое о работе липостата при нормальных условиях, но не можем сказать, какие изменения происходят в мозгу человека, страдающего ожирением, когда его организм начинает защищать высокий уровень адипозности. Также неизвестно, каким образом можно запустить обратный процесс и вернуть организму нормальное состояние. Чтобы сдвинуться с места, наша научная отрасль нуждается в ином подходе. Страшные выводы. Лисио Виллозу, бразильский исследователь проблем ожирения из Университета Кампиноса, решил изучить изменения головного мозга, которые лежат в основе развития ожирения. В начале 2000-х годов он взялся за проблему с иной точки зрения, которая не основывалась на уже имеющихся теориях о работе мозга в этом направлении. Он применил технологию РНК-микрочипов, с помощью которой ученые изучают активные и неактивные гены, а также степень интенсивности их работы. Глядя на карту экспрессии генов, мы можем глубоко заглянуть во внутренние процессы, протекающие в клетках, и до некоторой степени понять, что с ней происходит в данный момент. Вилозу искал ответ на один простой вопрос. Что делают клетки гипоталамуса, когда животное начинает обрастать лишним жиром? Чтобы ответить на него, он использовал РНК-микрочип. Он сравнил экспрессию генов в гипоталамусе худой крысы и крысы, страдавшей от ожирения в результате перекармливания. Когда команда Вилозу сравнила показатели чипов, их удивила интересная тенденция. Большинство генов, которые проявляли активность у крыс с ожирением, относились к иммунной системе. Если сказать точнее, к иммунной реакции, которая отвечает за воспалительный процесс. В своей работе 2005 года Вилозу доказывает, почему это было ожидаемо. Ранние исследования уже подтвердили возникновение хронического воспаления при инсулинорезистентности, нарушению, при котором печень и мышцы не могут взаимодействовать с инсулином, который регулирует уровень сахара в крови. Данный симптом повышает риск развития диабета. Небезосновательным будет предположение о том, что воспалительный процесс в гипоталамусе может привести к резистентности к лептину и инсулину, изменению настройка дипозности и развитию ожирения. Чтобы проверить свою теорию, Вилозу и его помощники заблокировали основные пути распространения воспалительных процессов в мозге у крыс с ожирением. Примечание. си джун терминальная киназа. Конец примечания. Они посчитали возможным, что воспаление гипоталамуса может приводить к ожирению. Таким образом, блокировка воспалительного процесса должна привести к уменьшению объемов потребляемой пищи и снижению веса. Все получилось так, как и предполагали исследователи. После открытия Вилозу несколько ученых провели свои исследования и подтвердили, что воспаление в гипоталамусе блокирует сигналы лептина, из-за чего развивается резистентность к лептину и чрезмерная полнота. Примечание. С высокой степенью вероятности можно предположить, что при воспалительном процессе этот эффект наступает в результате активации белка SOCS3. Он, в свою очередь, запускает работу лептиновых рецепторов. У мышей, которые не дают нормального ответа на воспалительный процесс, и у мышей с дефицитом SOCS3 наблюдается генетическая особенность, при которой они не склонны к развитию ожирения, даже на фоне перекармливания, конец примечания. Но воспаление это не единственная неприятность, которая происходит в мозге ожиревших грызунов. В 2012 году я и мои коллеги Джош Таллер и Майк Шварц опубликовали исследование, в рамках которого подробно изучили клеточные изменения в гипоталамусе в период развития ожирения. Примечание. В то время я был докторантом в лаборатории Шварца, а Таллер был главным научным сотрудником и автором исследования. Конец примечания. Большая часть нашей работы была посвящена клеткам двух типов – астроцитам и микроглии. Нейроны – это клетки, которые занимаются обработкой и передачей информации. А астроциты и микроглия оказывают поддержку хрупким нейронам и следят за их комфортом. Они защищают их от угроз, помогают восстанавливаться, дают энергию и наводят частоту. Примечание. Специалисты по изучению астроцитов могут со мной не согласиться, так как предположительно эти клетки способны участвовать в процессе передачи информации при определенных условиях. Но нет никаких сомнений в том, что именно нейроны выполняют функцию обработки и передачи информации. Конец примечания. При повреждениях мозга эти клетки начинают работать с утроенной силой. Они увеличиваются в размере и численности, чтобы побороть противника и способствовать процессу восстановления. Любые повреждения мозга, в том числе травмы, инсульты, нейродегенеративные заболевания и даже инфекции, вызывают активность этих клеток, Объясняет Тайлер. В здоровом мозге клетки астроцитов не обладают большими размерами. От них в разные стороны отходят тонкие, как паутина волокна, с помощью которых астроциты наблюдают за состоянием ближайших к ним клеток. При этом волокна разных астроцитов не пересекаются друг с другом. При повреждениях мозга клетки астроцитов размножаются и сильно разрастаются. Тонкие чувствительные волокна сплетаются с волокнами соседних астроцитов. В микроглии протекают схожие процессы. Возбужденное состояние астроцитов и микроглии указывает на повреждение мозга. Активность клеток хорошо видна в микроскоп. Поэтому мы решили поискать их в гипоталамусе крыс и мышей, страдающих ожирением. И мы их нашли. В гипоталамусе толстых крыс и мышей астроциты достигали крупных размеров. Их нитевидные отростки были спутаны в плотную массу. Клетки микроглии также были увеличены в размерах. Кроме того, их число превышало норму. Описанные изменения обнаружились рядом с нейронами NPY и POMK нейронами, дугообразное ядро. Больше подобной активности клеток нигде не наблюдалось. Исходя из результатов исследований, мы заключили, что грызуны с ожирением страдали от слабого повреждения мозга в области центра регуляции пищевого поведения и адипозности. Кроме того, когда грызунов перевели на высококалорийную диету, ответные реакции на повреждение мозга и воспалительный процесс возникли прежде, чем развелось ожирение. В этой связи можно предположить, что повреждение мозга повлекло за собой процесс накопления лишнего жира. С крысами все стало до некоторой степени ясно, но какое отношение наше открытие имеют к человеческому организму? Чтобы выяснить, поврежден ли гипоталамус у людей, страдающих ожирением, мы обратились за помощью к нашей коллеге элен Щур, специалисту в области борьбы с ожирением из Вашингтонского университета. Она специализируется на магнитно-резонансной томографии, МРТ. С помощью МРТ исследователи и врачи могут заглянуть в живой мозг без риска нанести ему повреждения. Это своего рода рентген, на котором появляется высокоточное изображение мягких тканей. Врачи назначают исследование МРТ, чтобы диагностировать повреждение мозга в результате инсультов и травм. В поврежденном мозге астроциты приходят в возбужденное состояние и начинают активно поддерживать процесс восстановления тканей. В результате появляется шрам, который виден на МРТ-снимке даже спустя много лет после травмы. Аналогичным образом клетки кожи выращивают рубцовую ткань, чтобы закрыть порезы. Хотя мы не рассчитывали увидеть настоящие рубцы в гипоталамусе людей, страдающих от избыточного веса, но все равно решили проверить, не найдутся ли там схожие изменения. Нам показалось возможным обнаружить такие же разросшиеся клетки, как в мозге грызунов. На снимке мы нашли то, что искали. Исследования ЩУР показали, что чем ярче выражено повреждение в гипоталамусе, тем больше вероятность того, что у человека проблемы с избыточным весом. Кроме того, в основном поврежденные ткани локализовывались вокруг NPY и POMK нейронов. Из этого открытия можно сделать страшный вывод, говорит Чур. Наша еда разрушает отдел мозга, который контролирует полноту тела, аппетит, сахар крови и даже репродуктивное здоровье. Примечание. Репродуктивная функция и сахар крови тесно связаны с энергетическим гомеостазом, когда у человека, главным образом у женщин. Ограничен запас энергии, мозг выключает либидо и способность к воспроизведению. Тесная связь энергетического гомеостаза и регуляции глюкозы объясняет тот факт, что часто диабет и ожирение развиваются вместе. Конец примечания. Опухоль в гипоталамусе у Элизы Мозер спровоцировала развитие ожирения. Легкие повреждения в той же области можно считать причиной постепенного перехода на одежду все большего и большего размера. Пришло время раз и навсегда разобраться, как взаимосвязаны повреждение гипоталамуса и развитие ожирения. Повреждения мозга вызывают ожирение или, напротив, являются следствием его развития? Или, возможно, эти два процесса протекают параллельно? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо провести больше исследований. Сегодня мы можем заключить, что гипоталамус при ожирении находится в нездоровом состоянии. Это явление хотя бы отчасти может быть результатом потребления вредных продуктов питания. Гипоталамус активирует клетки, которые помогают ему справиться с неблагоприятной ситуацией. Активность некоторых клеток теоретически блокирует сигнал лептина и таким образом запускает процесс накопления лишнего жира. Примечание. Стресс эндоплазматического ретикулума – еще одно последствие активной работы клеток. Кроме того, возбужденное состояние астроцитов и микроглии оказывают влияние на функции стволовых клеток гипоталамуса, которые воспроизводят нейроны. Конец примечания. Этот процесс протекает параллельно с изменением заданного значения липостата, который мы изучили в прошлой главе. Термин «повреждение мозга» отдает безысходностью, поэтому у людей, которые стремятся сбросить лишний вес, могут сейчас опуститься руки. Но наши исследования показывают, что этот процесс обратим, во всяком случае, у мышей. Мы перевели своих мышей на здоровую диету, при этом не стали сокращать количество потребляемых калорий. Они начали терять лишний вес. Астроциты и микроглия вернулись в нормальное состояние. Выздоравливали даже мыши, длительно страдавшие от ожирения. Пока мы не можем доказать, что люди реагируют на изменение питания таким же образом, Но есть все основания на это надеяться. Какие же особенности имела диета грызунов, от которой они толстели? И как эта пища смогла нанести вред гипоталамусу? В основном питание мышей напоминало рацион современного человека, живущего в развитом государстве. Иными словами, они питались рафинированными, высококалорийными продуктами с повышенным содержанием жиров и сахара, которые сильно воздействовали на центр пищевого вознаграждения у грызунов. Шварцы и я давали своим грызунам голубой корм, по текстуре напоминавший жирное тесто для выпечки. Мышам он нравился гораздо больше, чем обычный нерафинированный и обезжиренный корм. Когда грызуны получили неограниченный доступ к голубому тесту, то не переставая пожирали его в течение недели. Многие исследователи поставили перед собой задачу отыскать ключевой механизм воздействия вредных продуктов на гипоталамус и появление ожирения. В результате возникло несколько гипотез, и в поддержку каждой из них выступают различные доказательства. Некоторые ученые считают, что низкое содержание клетчатки в рационе неблагоприятно воздействует на популяцию бактерий в кишечнике, кишечная микробиота что ускоряет воспалительные процессы и способствует ожирению. Другие видят в качестве главного подозреваемого насыщенные жиры. С этой точки зрения ненасыщенные жиры, например, оливковое масло, в меньшей степени способствуют ожирению. Еще одна группа ученых рассматривает негативные последствия переедания, включая воспалительные процессы, которые возникают из-за повышенной концентрации жиров и сахара в крови. Они оказывают влияние на работу гипоталамуса и завышают установленное значение липостата. В совокупности эти процессы приводят к развитию ожирения. Мы пока не знаем всех тонкостей этого явления, но можем с уверенностью говорить о том, что легкий доступ к рафинированным, высококалорийным продуктам с сильными подкрепляющими свойствами влечет увеличение жировых запасов. Этот процесс схож в организме животных и человека особенно опасен рацион, который характеризуется широким разнообразием вкусовых восторгов. Яркий пример такого питания- диета из супермаркета, то есть вся магазинная пища в фабричной упаковке, о которой мы говорили в первой главе. Я считаю, что само по себе переедание играет немаловажную роль в том, что отметка на липостате неуклонно ползет вверх. Другими словами, систематическое обжорство не только добавляет нам лишний жир. Оно заставляет наши тела стремиться сохранить его навсегда. Обратимся к фактам. Несложно заметить, что в Соединенных Штатах ежегодный прирост лишнего веса приходится на шестинедельный период праздничных пиршеств. Этот фестиваль начинается со Дня Благодарения и длится до Нового Года. Праздники заканчиваются, а лишние килограммы остаются при нас. Ужин в честь Дня Благодарения – это красивый синоним слову «переедание». Канун Рождества, Рождество и канун Нового года обычно тоже отмечаются широко. В течение этого долгого праздничного марафона родственники и друзья от всего сердца засыпают нас домашним печеньем, пирогами и другими высококалорийными угощениями, от которых невозможно отказаться. Как правило, они предпочитают следить за тем, чтобы все было съедено до конца. В результате благоприятной комбинации количества и качества пищи На праздничных застольях у восприимчивой группы людей расстраивается липостатическая система. Отметка нормы ползет понемногу вверх каждый год, и мы со временем обнаруживаем у себя внушительные жировые отложения, которые наш организм серьезно настроен защищать. По данным статистики, в течение остального года мы медленно, но уверенно продолжаем подкапливать жир. Это говорит о том, что случайные вспышки невоздержанности к пище происходит не только по праздникам. Почему это происходит, точного ответа пока нет. Но некоторые ученые, среди которых Джефф Фридман, дают весьма убедительные объяснения. Переизбыток лептина приводит к резистентности. Чтобы объяснить, как это работает, мне необходимо сначала предоставить вам важную информацию. Лептин не только коррелирует с объемом жировой ткани, он также реагирует на кратковременное изменение количества потребляемых калорий. Таким образом, если вы переедаете в течение нескольких дней, то уровень лептина в организме сильно повышается, даже если не произошло никаких видимых изменений с адипозностью. После того, как вы снова возвращаетесь к обычной диете, то концентрация лептина в крови снижается. Чтобы была понятнее связь этого процесса с резистентностью к лептину, представьте, что вы слушаете очень громкую музыку. Сначала музыка просто оглушает, но через некоторое время органы слуха повреждаются, и она не кажется больше такой громкой. Таким же образом, если вы бесконтрольно наедаетесь в течение нескольких дней, то уровень лептина в крови резко повышается. Нейронные цепи, которые распознают лептин, оказываются десенсибилизированными, десенсибилизация, снижение повышенной чувствительности. Однако в исследованиях Руди Лай было показано, что одной только повышенной концентрации лептина недостаточно. Гипоталамусу нужен еще один пинок, чтобы поменять заданное значение липостата. Эту роль берет на себя процесс ликвидации повреждений мозга, который мы наблюдаем у грызунов и людей, страдающих от избыточного веса. Давайте резюмируем все, что уже успели обсудить. Мы переедаем, потому что окружены соблазнительными высококалорийными продуктами, которые наш мозг расценивает как выгодные предложения. Качество продуктов сильно действует на центр пищевого вознаграждения и переставляет заданное значение липостата, но не обязательно перманентно. Это приводит к последующему систематическому перееданию. В то же время повторяющиеся акты переедания сильно повышают уровень лептина в крови и наносят повреждения гипоталамусу. Однако мы пока не можем сказать, каким именно образом, скорее всего, ответ кроется в качестве и количестве съедаемой пищи. Под натиском двух фронтов гипоталамус теряет чувствительность к лептину. То есть ему теперь требуется больше лептина, а значит больше жира, чтобы успокоить реакцию на голод, которая в свою очередь заставляет нас переедать снова и снова. При таких условиях заданное значение липостата превращается в перманентное или, во всяком случае, тяжело преодолимое препятствие. Нижняя граница оптимального веса все время повышается. На самом деле все ранее сказанное представляет собой рабочую версию происходящего. Эта теория требует дальнейших проверок, прежде чем мы сможем ручаться за нее. Процесс развития и поддержания ожирения все еще до конца не изучен. Но с каждым годом мы еще на шаг ближе подходим к разгадке этой тайны. Эффективное управление перееданием. Главная практическая информация, которую мы можем для себя извлечь из сказанного ранее, это повнимательнее отнестись к праздникам. Если вы заинтересованы в поддержании нормального веса в течение долгих лет, то необходимо следить за собой каждый год в течение этих шести недель. Ваши усилия будут без сомнения вознаграждены. Разработайте стратегию, которая поможет вам не переедать за праздничным столом, например, готовьте только низкокалорийные блюда. Эти меры помогут вам обрушить неумолимые показатели адипозности, которые в течение жизни постепенно становятся все выше. Сейчас 4 часа дня, а я ничего не ел с самого завтрака. Я проехал на велосипеде от дома до Вашингтонского университета целый час. Теперь я лежу в аппарате МРТ, который стоит в подвале корпуса медицинских исследований, и смотрю на фотографии бургеров и пончиков. Не могу отделаться от мысли, что все это похоже на странный сон. Аппарат Philips ACHIVA 3.0T сам похож на гигантский пончик, который стоит на боку. Моя голова находится в круглом отверстии внутри пончика, ее надежно удерживает специальное крепление. В моих ушах беру уши, благодаря которым я все еще не оглох от звука работающей машины. Я изо всех сил стараюсь лежать, не шевелясь. Специалисты используют МРТ, чтобы увидеть структурные изменения мозга и мозговую активность. Примечание. ФМРТ выявляет изменение концентрации кислорода в крови. Конец примечания. Этот метод изучения мозга называется функциональное МРТ, ФМРТ. Моя коллега Элен Щур вместе с командой помощников использует фМРТ, чтобы изучить отделы мозга, которые контролируют чувство голода и насыщения, а значит и количество потребляемой пищи. В рамках нашего эксперимента я должен смотреть на серию изображений, которые подразделяются на три категории. Первое высококалорийная пищи с сильным подкрепляющим эффектом, например, пирожные, пицца и картофельные чипсы. Второе низкокалорийная полезная пища, например, клубника, сельдерей и яблоки. Третье, объекты, которые не относятся к пище, например, обувь и автомобили. Пока я разглядываю изображение, аппарат МРТ фиксирует активность моего мозга с помощью магнитного поля. Магнит МРТ в шесть сотен раз мощнее магнита в бытовом холодильнике. Далее мы планируем сравнить снимки активности мозга и увидеть, какая область мозга реагирует на каждую из групп изображений. Через неделю я зашел в кабинет Щур, чтобы посмотреть на снимки МРТ. Щур и Сьюзан Мелхорн, еще один исследователь, вывели изображение на монитор. Сначала мы сравнили снимки моей реакции на высококалорийную пищу и на объекты, не связанные с едой. Таким образом, мы смогли увидеть активность мозга во время просмотра фотографий в целом, и определить изменения, которые происходят в момент демонстрации пищи. Здесь мы видим классическую реакцию, замечает Чур. Прежде всего она указывает на вентральную тегментальную область. Если вы вспомните вторую и третью главы, то так называется отдел мозга, который выбрасывает дофамин в вентральный стриатум. Вентральная тегментальная область и вентральный стриатум отвечают за мотивацию и подкрепление, например, в том случае, когда мы чувствуем аромат свежих шоколадных брауни. «Моя тегментальная область просто светится!» – вскричал я не в силах сдержать удивление. Яркая цветная вспышка осветила тегментальную область. Это значит, что дофаминовая система моего мозга очень обрадовалась изображению высококалорийного продукта. Затем мы перенесли внимание на вентральный стриатум. Он также должен проявить активность, потому что реагирует на сигналы тегментальной области. На этот раз вспышка оказалась еще ярче. Это чудовищно, подвела итог щур. «Это самая яркая активность вентрального стриатума из всех, что мне доводилось видеть», добавила Мелхорн. Как объяснили мне специалисты вследствие того, что я пропустил обед и приехал в университет на велосипеде, у меня развился сильный дефицит энергии. Я был голоден сильнее, чем их обычные пациенты, поэтому мозг демонстрировал очень высокую мотивацию к еде. Следом мы осмотрели орбитофронтальную кору ОФК, область мозга, которая оценивает экономическую выгоду во время принятия решения. И снова яркое свечение. Вам необходимо принять решение, объясняет Щур, и затем разработать план по добыче продовольствия. Четвертая область, которая вызвала наш интерес. Инсулярная кора. это область ответственная за чувство вкуса. Она тоже ярко светилась. Мне показалось это странным, потому что мне никто не давал пищи. Но Щур объяснила, что инсулярная кора активизируется при взгляде на пищу. Точно так же двигательный отдел мозга активируется, когда мы думаем о каком-то движении. Одни и те же нейроны приходят в возбуждение, когда мы думаем о действии и когда совершаем его, говорит Щур. По всей видимости, мой мозг воспроизводил акт принятия пищи. Тот благословенный момент, когда я буду набивать рот жирной пиццей. К несчастью, для моей многострадальной коры головного мозга этого так и не произошло. Диагноз был совершенно ясен. Голодный мозг требовал пищи, очень настойчиво, и его совершенно не устраивала низкокалорийная еда, потому что разница на снимках была слишком очевидна. Активность мозга была крайне низкой, когда мне демонстрировали фотографии фруктов и овощей. Когда мы испытываем чувство голода, нашему организму не интересна здоровая еда. Объясняет Щур. Напротив, наши инстинкты заставляют нас желать концентрированные, быстрые и легко доступные калории. Мы все вынуждены с этим бороться. Результаты исследований моего мозга на аппарате МРТ подтверждают теорию Щур. Когда люди испытывают чувство голода, их мозг сильно реагирует на пищу с высокой концентрацией калорий. Примечание. Возможно, вас удивило, что на снимках не видно гипоталамус но ведь он отвечает за поддержание энергетического баланса, не так ли? Аппарат уловил активность гипоталамуса, но в силу технических особенностей метода ФМРТ-исследования нам не удалось отобразить ее на снимках. Центры энергетического гомеостаза, гипоталамус и мозговой ствол представляют собой скопление мелких ядер, в которых содержится большое количество клеток, выполняющих разные функции разрешение ФМРТ недостаточно, чтобы подробно рассмотреть сложную работу этих центров. Конец примечания. Однако после еды сила реакции на эти раздражители ослабевает. По словам Щур, к окончанию принятия пищи вид еды для нас становится непривлекательным, а ее вкус уже не кажется таким замечательным, как прежде. Посмотрев на свою тарелку, вы скажете, ой, я больше это не хочу. В течение процесса принятия пищи Мозг получает информацию о том, что мы съели, и прекращает работу нейронной цепи, которая побуждает нас есть еще. Как именно мозг осуществляет эту работу, и как мы можем использовать эту систему, чтобы искоренить желание переедать? Центр сытости. Вас просят подняться на сцену. Нейробиолог из Университета Пенсильвании Харви Грилл занимается изучением ствола головного мозга сложного отдела, который присоединяет головной мозг к спинному. С точки зрения эволюции, мозговой ствол является самым древним отделом мозга. Он управляет базовыми инстинктами, работа которых осуществляется бессознательно. Это пищеварение, дыхание и основные двигательные шаблоны. Грил последние 40 лет занимался изучением мозгового ствола и пришел к выводу, что он занимает ключевую позицию в процессе насыщения. «Я начал пост докторантуру в 1974 году в Институте Рокфеллера вместе с Ральфом Норгеном», – вспоминает Грилл. «В то время еще не существовало никаких практических данных, у нас была только теория». В те годы доминирующим предположением было то, что гипоталамус является единственным отделом мозга, который отвечает за регуляцию приема пищи. Однако Грил Норген знали, что мозговой ствол получает и обрабатывает сигналы от кишечника и изо рта. Также он отправляет выходные сигналы, которые контролируют двигательные функции, связанные с приемом пищи, например, жевание. Нам необходимо было выяснить, что связывает эти два процесса и насколько сильна эта связь. В течение года Грилл совершенствовал метод, который позволял исследователям хирургическим путем отключать работу всех отделов мозга подопытных крыс, кроме мозгового ствола и прилежащих структур. Децеребрационные крысы не могли пользоваться большей частью мозга, в том числе гипоталамусом. Для исследователей стало неожиданностью следующее открытие. Крысам вкладывали в рот еду, они прожевывали пищу и глотали ее. Далее животным продолжали вкладывать в рот порции корма, и они съедали ровно столько, сколько обычно съедают полностью здоровые крысы за один прием пищи. Затем они решительно отказывались продолжать принимать еду. Это было просто удивительно. Они могли совершать полноценные приемы пищи, восклицает грил все еще взволнованный своим важным открытием, которое сделал четыре десятка лет назад. сходство со здоровыми крысами на этом не закончились. Децеребрационные крысы реагировали на различные сигналы сытости, так же как и обычные грызуны Они съедали меньше, если перед едой им давали немножко перекусить. Также они съедали меньше, если чувствовали гормон сытости, который производит кишечник во время еды. Этот эксперимент без тени сомнения указывает на способность мозгового ствола в одиночку контролировать состояние кишечника и генерировать сигнал насыщения, которым заканчивается прием пищи. Примечание. В специальной литературе под словом насыщение понимают чувство наполненности, которым завершается акт приема пищи. Словом сытость называют состояние после принятия пищи, при котором человек не настроен есть снова. Оба эти состояния характеризуются низкой мотивацией к еде. В обоих случаях эти состояния наступают в результате работы одних и тех же систем. Я решил не усложнять нашу дискуссию и не оговаривать разницу между этими двумя понятиями в основном тексте. Я пользуюсь словом «сытость», чтобы указать на состояние наполненности и потери интереса к пище, которая наступает сразу после окончания ее приема или сохраняется позже. Так этим термином пользуются в обиходе. Конец примечания. Благодаря работам Грилла и других ученых, Мы чётко представляем себе весь процесс насыщения. Когда мы едим, пища попадает к нам в желудок и растягивает его. После того, как пища частично переварится, она отправляется дальше в тонкий кишечник. Здесь особые клетки в стенках тонкого кишечника определяют количество и качество питательных веществ, поступивших в желудочно-кишечный тракт с пищей, то есть углеводы, жиры и белки. Растяжение желудка и питательные вещества направляют сигналы к мозгу главным образом через блуждающий нерв. Он осуществляет коммуникацию органов пищеварения и мозга. В то же время питательные вещества активируют работу кишечника и поджелудочной железы, выбрасывают гормоны, которые запускают работу блуждающего нерва или воздействуют на мозг напрямую. Сигналы, которые несут в себе информацию о количестве и качестве только что съеденной пищи, устремляются в ядро одиночного пути. Этот отдел мозга соединяет блуждающий нерв с мозговым стволом. Ядро одиночного пути интегрирует различные сигналы, которые поднимаются из пищеварительного тракта. Результатом его работы становится уровень сытости, который ядро устанавливает в зависимости от того, что вы съели. Эти сложные вычисления происходят без участия нашего сознания. Единственная информация, которая доходит до сознательной части мозга, это ощущение, что мы наелись или не наелись. Несмотря на то, что область гипоталамуса раньше носила звание центра сытости, а лептин называли фактором сытости, сегодня мы считаем, что мозговой ствол является основным отделом мозга, который напрямую контролирует состояние насыщения от одного приема пищи до другого. Лептин и гипоталамус осуществляют регуляцию энергетического баланса и адипозности в долгосрочной перспективе. Эксперименты Грила показывают, что децеребрационные крысы при умении принимать пищу в нормальном объеме не могут подстроиться под ситуацию, когда им дают недостаточно корма. Если крыс недокармливать, то они не могут компенсировать недостаток энергии, увеличивая объем пищи, съедаемой в следующий раз. Другими словами, система насыщения крыс работает прекрасно, но липостат не справляется со своими задачами. Для осуществления работы липостатической системы требуется работа гипоталамуса. Ему стоит дать более корректное название – центродипозности, а лептин в этом случае следует называть фактором адипозности. Но все же это определение ролей нельзя определить как окончательное. По данным грила Мозговой ствол до некоторой степени участвует в регуляции адипозности, а гипоталамус может оказывать влияние на объем съедаемой пищи. Эта информация должна в дальнейшем достигнуть нейронной цепи, которая отвечает за выбор двигательного шаблона и сказать мозгу, нужно ли продолжать есть или пора остановиться. Хотя нам известно, что гипоталамус и мозговой ствол соединены множеством связей с базальными ганглиями и родственными структурами мы по-прежнему не имеем четкого представления о том, как они влияют на принятие решений, связанных с пищей. Исследования Пальмитера и Лоула привели нас к небольшому отделу мозга, который называется парабрахиальным ядром. Оно получает входящий сигнал, прямой и опосредованный от NPY, ПОМК нейронов и нейронов из ядра одиночного пути. Парабрахиальное ядро, возможно, окажется главной управляющей структурой чувств голода и сытости которая имеет доступ к двигательным шаблонам. Но это еще предстоит выяснить. Примечание. Парабрахиальное ядро связано пучком нервных волокон с интраламинарными ядрами таламуса. Они являются входной группой базальных ганглиев в этом отделе мозга. В этой связи можно предположить, что ядро способно выполнять функции генератора сигналов. В то же время парабрахиальное ядро может передавать сигналы в ОФК, и вентромедиальную префронтальную кору. Сигналы передают информацию о текущем энергетическом статусе в нейронные цепи, связанные с экономической оценкой, и таким образом корректируется акт принятия решения. Конец примечания. Наконец, от размера порций зависит общее количество потребляемых калорий, а также постепенное увеличение массы тела. Отчасти это зависит от работы мозгового ствола, который включает чувство насыщения во время приема пищи, и вы постепенно теряете интерес к еде. Известно, что гипоталамус влияет на адипозность путем корректировки объема потребляемой пищи. Как это происходит, Гипоталамус воздействует на нейронные связи сытости в стволе головного мозга, если состояние адипозности изменяется в течение длительного времени. Проще говоря, когда вы сидите на диете и уже успели потерять лишний жир, гипоталамус уверяет ваш организм, что отныне придется съедать больше пищи, чтобы наступил момент насыщения. Мозг отодвигает предел сытости, и вы не чувствуете удовлетворения, пока не съедите достаточно калорий, чтобы восполнить истощившиеся жировые запасы. Вот почему кажется, что у человека, сидящего на диете, бездонный желудок, и он никак не может насытиться. В обратной ситуации, если вы переедаете и набираете лишний вес, то мозг понижает порог чувства сытости, и объем порций становится меньше на какое-то время. Так мы представляем себе работу гипоталамуса и мозгового ствола, которые контролируют аппетит и состояние адипозной ткани. Так как гипоталамус оказывает воздействие на связи в ядре головного мозга и руководит чувством насыщения, любое повреждение липостатической системы может привести к увеличению объемов потребляемой пищи. Иначе человек просто не чувствует себя сытым. Именно это происходит с людьми, страдающими от ожирения, их мозг вырабатывает резистентность к лептину. Когда страдающий от ожирения человек принимает пищу, она не подавляет реакцию мозга на пищевые раздражители в такой же степени, в какой воздействует на мозг стройного человека. Участки мозга, отвечающие за голод и мотивацию к еде, продолжают интенсивно работать и принуждают человека есть больше, чем нужно. Возможно, ситуация сейчас кажется безнадежной, но есть способ сдержать этот процесс. Система передачи информации от органов пищеварения не идеальна. Она не точно определяет энергетическую ценность пищи, то есть количество калорий, и передает эту не корректную информацию в мозг. Иначе говоря, некоторые продукты кажутся нам более сытными, чем другие, даже если обладают одинаковой калорийностью. Мы можем изучить все причуды системы насыщения и, таким образом, сможем, естественно, сократить или увеличить объем потребляемых калорий без малейшего вреда. В 1995 году Сюзанна Хольт совместно с коллегами опубликовала первое в своем роде исследование, которое помогло нам понять, как обмануть мозг и заставить его чувствовать себя сытым от небольшого количества калорий. Суть исследования была достаточно проста. Хольт пригласила для участия в эксперименте группу добровольцев. Им предлагали съесть 38 блюд объемом в 240 килокалорий. Продукты были самыми обыкновенными: хлеб, овсяная каша, говядина, арахис, конфеты, виноград и так далее. Добровольцы съедали порцию пищи, и в течение двух следующих часов Наблюдали за своим состоянием. Каждые 15 минут им нужно было записывать, насколько сытыми они себя чувствуют. Холт и ее помощники на основе полученных данных определили индекс сытности для каждого тестируемого продукта. Он выражался в степени насыщения на одну калорию. Затем они провели анализ всех данных и определили, какие качества пищи больше всего связаны с появлением ощущения наполненности. Как и ожидалось, по сравнению с другими продуктами, белый хлеб имеет низкий индекс сытности. Он доставляет минимальное ощущение сытости на калорию. Цельнозерновой хлеб, напротив, обладает более высокой способностью к насыщению. Высококалорийные хлебопекарные изделия, такие как торты, круассаны и пончики, обладают самым низким индексом сытности из всех продуктов, участвовавших в эксперименте. Фрукты, мясо и бобы характеризуются высоким уровнем сытности. Но ничто не смогло сравниться с картофелем, который оказался очень сытным продуктом. Хольд заметила, что наиболее сытными являются простые цельные продукты, такие как фрукты, картофель, стейк и рыба. Исследовательская группа под руководством Хольд пришла к выводу, что сытность продукта зависит от его определенных характеристик. Во-первых, это плотность калорий, то есть тот объем еды, который приходится на одну калорию. Примечание. Строго говоря, плотность калорий скорее говорит о массе, чем об объеме пищи, который приходится на одну калорию. Но нас в большей степени интересует объем, потому что для желудка имеет значение именно этот фактор. Конец примечания. Например, овсяная каша в основном состоит из воды, поэтому плотность калорий здесь гораздо ниже, чем в печенье. Энергетическая ценность печенья и овсяной каши одинаковы, но в печенье почти нет воды. Ученые выяснили, что чем ниже плотность калорий в продукте, тем выше его сытность. Это неудивительно, потому что растяжимость желудка это один из важнейших сигналов регуляции сытости, который обрабатывает нерв одиночного пути. Если в желудке находится большой объем пищи, то человек чувствует себя насытившимся, даже если его обед был низкокалорийным. Однако стоит заметить, что этот метод обмана хорошо работает только до известных пределов. Полный желудок листьев салата не принесет желаемого удовлетворения. Наряду с плотностью калорий фигурирует еще одно важное качество пищи, а именно вкус. Чем еда вкуснее, тем сложнее ею насытиться. И снова этому есть научное объяснение. Вкусная еда, особенно магазинная вкуснятина, расценивается мозгом как наиболее ценная. Мозг с готовностью снимает ограничения на потребление такой пищи. Существует предположение о том, как именно вкусовые особенности влияют на работу мозга. Одна из областей гипоталамуса, латеральный гипоталамус, является связующим звеном между энергетическим балансом и функцией пищевого подкрепления. Это лишь одна из многих его функций. В прошлом ученые определили, что стимуляция латерального гипоталамуса у животных приводит к неконтролируемому перееданию, а изоляция этой области помогает животным обрести стройную форму тела. Как показали эксперименты, вкуснятина активизирует работу латерального гипоталамуса, который связан пучком нервных волокон с ядром одиночного пути в стволе головного мозга а значит воздействуют прямо на нейроны, регулирующие чувство насыщения. На этом основании можно говорить о том, что еда с усилителями вкуса оказывает влияние на нейроны сытости. По этой причине люди часто переедают именно продукты с добавками и усилителями, а для десерта неожиданно открывается второе дыхание и находится место в переполненном желудке. Если стараться питаться простыми продуктами и традиционными блюдами, то уровень потребляемых калорий можно удерживать в пределах нормы и при этом не чувствовать голода. Третий и очень влиятельный фактор, определяющий качество пищи это жирность. Чем выше жирность продукта, тем ниже индекс его сытности. Многим людям кажется, что это противоречит реальным фактам, ведь если съесть жирной пищи, то чувствуешь себя очень сытым. Не стоит забывать, что мы говорим о сытности на одну калорию. Если вы съедите кусок сливочного масла, вы почувствуете насыщение. Но ведь вы съедаете более 800 килокалорий за один раз. И это эквивалент двух с половиной больших печеных картофелин. Сливочное масло и растительные жиры обладают самой большой плотностью калорий. Пока в диете человека никакой другой продукт не может оспорить их первенство. На 1 грамм жира приходится 9 килокалорий, а на 1 грамм углеводов и протеинов Только 4 килокалории. Жиры повышают вкусовые качества пищи, если заправлять ее маслом, то можно эффективно повысить объем потребляемых калорий, при этом не повышая сытности продукта. Также верно и обратное, ограничение жиров способствует снижению объема потребляемых калорий без ущерба для насыщения. Не стоит буквально избегать жиров, если вы стремитесь контролировать потребление калорий. Исследования подтвердили, что мы съедаем жирной пищи больше, потому что она обладает большей плотностью калорий и кажется нам вкуснее. Если плотность калорий в жирной пище сравнительно небольшая, то такая пища насыщает так же быстро, как углеводные продукты. Иначе говоря, такие продукты, как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и авокадо, очень сытные и содержат много жиров. Но так как эти продукты являются натуральными и нерафинированными, то их можно есть, даже если перед вами стоит задача сбросить лишний вес. Да, они имеют высокую жирность, но в них не таится убийственное сочетание калорийности и вкусовых добавок, как, например, в картофельных чипсах и печенье. Четвертое условие насыщения – это клетчатка. Чем больше пищевых волокон содержится в пище, тем быстрее ею наедаешься. По этой причине цельнозерновой хлеб считается более сытным, чем белый, несмотря на одинаковую плотность калорий. И наконец протеины играют немаловажную роль в процессе насыщения. В подтверждении этому выступают результаты многих исследований. Протеин обладает большей сытностью, чем углеводы и жиры. стенки тонкого кишечника и поджелудочная железа реагируют на появление белка и направляют информацию в ядро одиночного пути. По пока не изученным причинам, протеиновый сигнал чрезвычайно важен в процессе насыщения. Если добавить сюда то, что мы узнали о взаимодействии протеина и липостата в предыдущей главе, то становится понятно, почему люди на белковой диете активно теряют лишний вес, не испытывая чувства голода. Результаты работы Хольт приоткрывают тайну удивительного явления – при котором крысы и люди неудержимо объедаются обработанными продуктами из супермаркета и фастфудом, и почему переедание становится ежедневной практикой помимо нашей воли. Регуляция сытости протекает бессознательно в нескольких отделах мозга, включая ядро одиночного пути. Мозгу важно оценить пищу по следующим параметрам – объем, количество протеина, пищевых волокон и вкусовые качества. Большинство современных обработанных продуктов питания обладают набором свойств, которые не воздействуют на центры сытости в такой же степени, как натуральные цельные продукты. Пицца, мороженое, торты, газировка и картофельные чипсы могут похвастаться внушительными характеристиками, которые делают их невидимыми для радаров насыщения. Большинство людей воспринимает чувство насыщения как сигнал к тому, что пора прекращать есть. Перечисленные мною продукты способны увести нас далеко за пределы в исполнении необходимого количества калорий. При этом мы даже не осознаем, что переедаем, потому что после еды чувствуем себя такими же голодными, как и до принятия пищи. Традиционные блюда у разных народов мира в целом имеют схожие тенденции, низкая плотность калорий, умеренная аппетитность и высокое содержание пищевых волокон, высокая концентрация белка необязательна. Самым ярко выраженным антиподом фастфудного рациона выступает сегодня современная палеолитическая диета. За основу в этой диете взято меню охотников и собирателей из далекого прошлого, а именно цельные сытные продукты с большим набором необходимых характеристик – высокое содержание белка, пищевых волокон, низкая плотность калорий и умеренные вкусовые качества. Палеолитическая диета, вопреки распространенному мнению – не ограничивается только одним мясом. Охотники и собиратели никогда не ели бекон, извините. Также обязательным условием не является низкое содержание углеводов. Зато приветствуется большое количество свежих фруктов и овощей. Исследования подтверждают, что палеолитический рацион очень сытный и естественным образом сводится к пониженному потреблению калорий. Во время клинических испытаний диета наших предков, проявила себя лучше большинства стандартных диет, направленных на похудение или улучшение обмена веществ. Поэтому она не зря набирает такую популярность. В заключении Хольд и ее коллеги предлагают следующий вывод. На основе полученных результатов мы можем говорить о том, что современная западная диета, которая характеризуется искусственными усилителями вкуса, низким содержанием пищевых волокон, а также быстротой и удобством потребления, обладает наименьшей сытностью по сравнению с рационом людей прошлого или традиционными кухнями развивающихся и неразвитых стран. К счастью, мы можем воспользоваться выводами Хольд, чтобы изменить ситуацию. Стоит отметить, что не все люди одинаково реагируют на современное пищевое окружение. Некоторые люди не подвержены перееданию, большинство склонно к перееданию и накоплению лишнего жира а также существует небольшая группа счастливчиков, которые от души переедают и не полнеют. Как можно объяснить эти различия? Еда для утоления голода. Если вы поставили перед собой цель есть меньше калорий и не мучиться чувством голода, то вам стоит переключиться на сытные продукты. В них должны сочетаться низкая плотность калорий, умеренные вкусовые качества, высокая концентрация белка и или Большое количество пищевых волокон. Это могут быть бобовые, чечевица, свежие овощи и фрукты, картофель и сладкий картофель, батат, свежее мясо, морепродукты, овсяная каша, авокадо, йогурт и яйца. Исключительная сытность картофеля объясняет успех картофельной диеты, о которой мы узнали из третьей главы. Но если вы решите сдобрить картофель высококалорийными продуктами, например, сливочным маслом или сыром, или приготовить из него картошку фри, то битва за стройность будет проиграна. Рожден, чтобы есть. В 1976 году шведский ученый Мац Борхесен из Лундского университета опубликовал работу, которая потрясла все научное сообщество. Он поставил под сомнение все сложившиеся на тот момент взгляды на проблему ожирения. Борхесен стремился понять, каким образом предрасположенность к ожирению определяется на генетическом уровне. В то время этот вопрос еще не созрел для серьезного исследования. Чтобы отыскать интересующие его ответы, ученый решил обратиться к одной из загадок природы. У полностью идентичных близнецов, гомозиготных, геном идентичен. У неидентичных, дизиготных, общей является только половина генетического материала. В обоих случаях близнецы развиваются в одной утробе Рождаются в одно и то же время, воспитываются в одной семье. Значит, единственное различие между гомозиготными и дизиготными близнецами заключается в степени генетического родства. На основании этого принципа ученые получили возможность определить, какие особенности личности определяются генетическим материалом. Например, если у идентичных близнецов сходный цвет кожи, а у дизиготных он отличается, то это означает, что цвет кожи заложен в генетическом коде. И действительно, чем меньше у двух людей родственных связей, тем меньше они похожи друг на друга. Здравый смысл подсказывает нам, что такой признак, как цвет кожи, должен определяться исключительно совокупностью генов. Борхессон пригласил для участия в эксперименте 40 идентичных и 65 дизиготных близнецов и выяснил вес тела каждого из них он обнаружил, что у гомозиготных близнецов он оказался одинаковым, а у дизиготных – более разнообразным. Он заключил, очевидно, что генетический фактор играет решающую роль в предрасположенности к ожирению. После Борхессона еще несколько ученых подтвердили важное значение наследственности в развитии адипозности. В развитых странах, например, в США, различная масса тела граждан на 70% определяется, генетическими особенностями каждого человека. Кроме того, гены определяют некоторые аспекты нашего пищевого поведения, например, сколько мы можем съедать за один прием, как наш мозг реагирует на ощущение наполненности желудка и насколько сильно мы подвержены влиянию пищевого вознаграждения. В целом, сегодня полнота тела человека в меньшей степени зависит от силы воли и приступов обжорства, и в большей от генетической предрасположенности. Примечание. Когнитивные особенности личности, такие как сила воли и склонность к чрезмерности, тоже определяются наследственностью. Конец примечания. Если вы хотите родиться стройным и оставаться стройным на протяжении всей вашей жизни, то нужно лучше выбирать себе родителей. Вспомните своего друга, который любит много поесть, совершенно не занимается физическими упражнениями и обладает стройной фигурой. За этим тоже стоит генетика. Клод Бушар, генетик из биомедицинского научно-исследовательского центра Пениннгтон в Батон-Руш, Луизиана, доказал, что организм некоторых людей способен сопротивляться набору лишнего веса, даже если человек переедает. Это качество людей определяет генетическая особенность. Бушар и его коллеги отобрали для участия в эксперименте 12 пар идентичных близнецов. Каждого человека они ежедневно перекармливали. Участники эксперимента получали по 1000 килокалорий сверх сверхнеобходимого количества калорий в течение 100 дней. Испытуемые ели одинаковую пищу в одинаковых количествах на протяжении всего эксперимента. Если предположить, что переедание влияет на всех одинаково, то все участники эксперимента должны были набрать равное количество лишних килограммов. Однако Бушар обнаружил, что разница в избыточном весе была огромной, от 5 до 15 килограммов. Идентичные близнецы прибавили в весе одинаково, однако не связанные кровным родством люди продемонстрировали в этом вопросе большое разнообразие. Более того, близнецы не только одинаково располнили, но и обнаружилось, что лишний жир откладывается у них в одних и тех же областях. Эксперимент подтвердил, что некоторые люди склонны к перееданию больше других. При этом некоторые люди могут переносить систематическое переедание без последствий для фигуры. Эндокринолог Джеймс Ливайн, который сотрудничает с клиникой Мэйо и Государственным университетом Аризоны, провел исследование, пролившее свет на загадку этого явления. Его эксперимент с перекармливанием обнаружил основную причину того, что некоторые люди сразу же сжигают лишние калории посредством системы теплообразования без упражнений. Проще говоря, NEAT – это научный синоним понятия «суетливость». После переедания мозг отдельных людей запускает программу сжигания лишних калорий и заставляет их суетиться, часто менять позу и выполнять другие мелкие лишние движения в течение всего дня. Этот процесс протекает неосознанно и, по данным Бушара, способствует сжиганию 700 килокалорий ежедневно. Нужно отметить, что у всех эта система работает с разной интенсивностью. Самый дыровитый из подопечных Бушара сумел поправиться менее чем на 500 граммов за 8 недель, при том, что съедал тысячи лишних килокалорий ежедневно. А тот, кому повезло меньше всех, совсем не повысил NEAT, превратил все лишние калории в жировые запасы и поправился на 5 килограммов. Главный вывод, который Бушар сделал из своих наблюдений, это необходимость легкой физической нагрузки в течение всего дня и поэтому он изобрел рабочий стол с беговой дорожкой. Примечание. Это устройство выглядит не менее странно, чем оно называется. С точки зрения поддержания здоровья и оптимального веса, рабочий стол с беговой дорожкой кажется мне весьма занятной идеей. Я надеюсь получить больше данных после того, как устройство будет опробовано на рабочем месте. Конец примечания. Результаты исследований предоставили нам неоспоримое доказательство того, что генетика является ключевым фактором развития ожирения, и развенчали теорию о том, что оно является приобретенным качеством. Однако ученые не могут сказать, какие именно гены несут ответственность за полноту тела и пищевое поведение. Чтобы это выяснить, исследователям необходимо применить другой подход. С тех пор, как Стивен Орелли и Садав Фаруки обнаружили людей с лептиновой недостаточностью, были выявлены и другие варианты мутации при участии одного гена, которые также становятся причиной развития крайней степени ожирения. Как показали исследования, все они связаны с работой лептина. Мутации поражают либо сам лептин, либо лептиновые рецепторы или подавляют сигналы лептина, которые он направляет в мозг. Исследователи, работавшие с грузунами и изучавшие генетическую предрасположенность к ожирению, смогли выявить гены ожирения, и, как оказалось, они также находятся в тесной связи с лептином и его функциями. Не каждый день в мире науки результаты исследований из нескольких смежных областей приходят к одному общему выводу. В нашем случае все результаты говорят об одном – сигнал, который мозг получает от лептина – является ключевым компонентом естественной регуляции адипозности. Орейли и Фаруки сфокусировали свое внимание на детях, страдающих серьезными формами ожирения. При таких условиях вполне логично предположить, что система вышла из строя, и за ожирением стоит серьезное генетическое повреждение. Среди всех пациентов только у 7% обнаружились следы генетических нарушений. Самой распространенной проблемой оказалось повреждение работы рецепторов меланокартина-4 в мозге, которые вступают во взаимодействие с меланокартином и подавляют чувство голода. Это вещество производит ПОМК нейроны. У больных детей выброс меланокартина не может унять разгоревшийся аппетит, поэтому они едят гораздо больше, чем обычные здоровые дети. По словам Фаруки из всех пациентов, которые обращаются в клинике по лечению ожирения, Только у 1% людей обнаруживаются известные на сегодняшний день формы генетических мутаций. Генетическая предрасположенность пока не может объяснить эпидемию ожирения. Но Фаруки считает, что нам предстоит узнать еще очень многое. Большинство исследователей сходятся во мнении, что на точечной мутации с выпадением одного или двух нуклеотидов приходится только очень небольшая часть от всех случаев развития ожирения. В то же время нам известно, что в нас генетически заложены особенности пищевого поведения и различия в комплекции тела. Какие же это гены? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к другому методу генетического исследования, который определяет обычные вариации генов, а не редкие катастрофические мутации, которые нарушают работу сигнальных путей. Многие гены имеют несколько доступных вариаций, которые называются аллелями. Каждая из аллелей возникает в результате изменений в последовательности ДНК. Иногда все аллели одного гена функционально идентичны, но в отдельных случаях они выполняют различные функции. Например, разные аллели одного и того же набора генов определяют цвет глаз и группу крови. Это обычная форма генетических вариаций, благодаря которой люди обладают разной внешностью и ведут себя разным образом. Исследователи нашли способ узнать, аллели каких генов отвечают за разницу в комплекции и массе тела. Орели и Фаруки изучали редкие случаи крайних форм ожирения, поэтому в центре их внимания были последствия отдельных нетипичных мутаций. Данный же метод позволяет определить генетические факторы, которые регулируют состояние адипозности у населения в целом. Выяснилось, что за адипозность человека отвечает множество разных генов. Интересно, что отдельные гены могут оказывать только совсем небольшое влияние на регуляцию адипозности. Сегодня ученым известно почти 100 генов, которые имеют влияние на адипозную ткань. Но даже все вместе эти гены могут объяснить только 3% от всех возможных вариантов состояния адипозности у людей. Вполне понятно, что впереди ученых еще ждет большая работа. Однако, если взглянуть на гены, которые уже успели открыть, по причине того, что они обладают наибольшим влиянием, мы можем объективно оценить биологические процессы, стоящие за развитием обычных форм ожирения. Примечание. Объективно по той причине, что гены обнаружили связь с дипозностью Прежде не было известно и не выдвигались никакие предположения о том, что эти гены могут отвечать за другие признаки. Конец примечания. Вы уже, наверное, угадали, какой орган попадает под влияние означенных генов. Конечно же, это мозг. Хотя некоторые гены связаны с другими процессами, например, с метаболизмом, все равно львиную долю своей силы они расходуют на общение с мозгом. Большинство из них осуществляют это общение посредством нейронных связей, которые контролируют объем потребляемой пищи и адипозность, например, ПОМК, содержащие нейроны и связанные с ними области. Можно предположить, что генетические особенности мозга решают, полным или худым будет человек. Я думаю, что дело обстоит так, если у человека есть гены толстяка, то он будет полным. Или нет? Сто лет назад жители Соединенных Штатов рождались с такими же генами, как и сегодня, однако очень немногие из них страдали от ожирения. Изменилась не генетика людей, а окружающая обстановка. Из этого можно сделать вывод об особенностях работы генов ожирения. В большинстве случаев гены делают нас восприимчивыми к окружающей обстановке, которая способствует развитию ожирения. За отсутствием внешней среды, благоприятной для заплывания жиром, Они редко провоцируют набор лишних килограммов. Францис Коллинз, генетик руководитель Национального института здравоохранения, часто говорит: "Генетика заряжает ружье, а среда нажимает на курок. Если нажать на курок, оружие не выстрелит. Может, конечно, случиться так, что ружье неисправно, однако это бывает очень редко". Очень небольшой группе людей посчастливилось оказаться настолько генетически невосприимчивыми к проблеме ожирения, что они не могут набрать лишний вес ни при каких обстоятельствах. Немногочисленная группа людей обладает другим крайним признаком. Они способны накапливать лишний жир, даже питаясь правильно. Для всех остальных окружающая среда является главным фактором изменений массы тела.